Глава 4. Июль 1938 года. «Атчелеранду», ускоряя темп. Чичи поправила конотье, пока Мариана заруливала на парковку радиостанции в Атлантик-Сити. Она открыла пудреницу и быстро провела пуховкой по носу. «У нас все получится, Чич!» «Это знак свыше», — заверил ее отец. «Вот почему никогда нельзя сдаваться. Может, мы и упустили тот автобус, но зато поспеем к золотой карете». Окрыленная Надеждой Чичи выпрыгнула из кабины грузовика, подбежала ко входу на радиостанцию и протолкнулась через стеклянные двери, сжимая в руках новенькую пластинку «Скалка моей мамаши». Она присоединилась к очереди у стойки приема посетителей. Ее конкуренты опускали свои пластинки в корзину у окошка стойки. Чичи собиралась было последовать их примеру, но передумала. Вместо этого она просунула голову в окошко. «Я пришла к мистеру Гипсу», — заявила она. «Положите в корзину». Немолодая сухощавая дежурная склонилась над пишущей машинкой, как подтаявшая свеча и стучала по клавишам, не поднимая головы. — Это не просто очередная пробная запись, — объяснила Чичи, пытаясь перекричать тарахтение машинки. — Понимаете, я Чичи Донателли, из ансамбля «Сестры Донателли», а здесь новая песня, исполненная моими «Сестрами» и Саверио Армандонадо, солистом оркестра рода Роккараза. — Это что? — «Объединенное меню в ресторане «Солнечная Италия», — пошутила дежурная, разворачивая кресло в сторону Чичи. «Вы по поводу конкурса пришли?» «Да. Он сказал, что нужно сдать пластинки до пяти часов. Осталось еще десять минут. Вот это моя песня. Она особенная, и мне нужно с ним поговорить. Будьте так добры!» Чичи изучила табличку с фамилией на бюро. «Прошу вас, мисс Шлезингер». «Я не мисс Шлезингер, я мисс Петерсон. Меня нанимают на выходные», — устало объяснила дежурная. «Нам таблички не положены». «Тогда простите, а я вам прощаю шуточку про солнечную Италию». «Кстати, настоящие итальянцы туда не ходят. Мы обедаем в Везувии», — Чичи покосилась на висящие над бюро часы. «Можно мне поговорить с мистером Гибсом?» Он ведет эфир. «Я подожду». Чичи просунула пластинку в окошко. «Это должно попасть к нему в руки до пяти». Мисс Петерсон унесла пластинку в студию. Ожидая ее возвращения, Чичи изучала галерею на стене в фойе. С обрамленных фотографий на нее глядели избранные звезды радиоволн, удостоившие в то или иное время студию своим посещением. Она стала рассматривать эффектные снимки певиц, Вот Лиза Кизар в шикарной широкополой шляпе из черного бархата, вот Валерий Маккой Келли в солнечных очках и модном твидовом пальто свободного покроя, а неподражаемая Хельма Дженкинс просто ослепительно с усеянным стразами обручем на голове. В глазах фабричной девчонки, которая носилась по жаре в ситцевом сарафане, подоткнув под соломенную шляпку, собранные в конский хвост пушистые от соленых брызг волосы, эти женщины были вершиной элегантности. Чичи вообразила, как однажды на этой стене появится ее собственная фотография и прикинула, какой наряд наденет для такого случая. Норковая шуба там будет непременно, решила она на сегодня мистер гипс закончил принимать пробные записи сообщила мисс петерсон возвращая чичи пластинку но почему он уже по уши в этих пластинках и не в состоянии больше слушать самопальные записи это его дословный ответ так ведь моя пластинка не самопальная ее записали в студии магиннис в ньюарке это профессиональная работа послушай девочка Я дам тебе хороший совет, а ты уж сама решай, прислушаться к нему или нет. Здесь тебе ничего не светит. Мы выпускаем в эфир исключительно известные ансамбли и их солистов. Но ведь ротра Караза, ротра Караза, это ротра Караза. А ты думала, что если составила дуэт у костра с их подпевкой и записала пластинку в ларьке на ярмарке, мы это прямо-таки пустим в эфир? «У нас есть спонсоры. Мы держимся на плаву, потому что они оплачивают наши счета. Даже я получаю жалование благодаря спонсорам». «А как же конкурс?» «Он уже выбрал победителя». «Но так несправедливо». «Ты права. Это несправедливо». Но здесь мы не играем в софтбол в какой-нибудь школе имени Святой Марии у Богородицы, где все честно, поле ровное, а судьями служат монашки. Это шоу-бизнес, а в шоу-бизнесе все сурово. Может, в другой раз повезет. Мисс Петерсон с треском захлопнула окошко. Чичи вышла на улицу и забралась в кабину грузовика. «Отказались принимать пластинку», — уныло проговорила она. «Гипс выбрал победителя еще прежде, чем я вошла». «Дай сюда». Мариана взял пластинку и направился к радиостанции. Войдя в фойе, Мариана постучал в окошко дежурной. Мисс Петерсон отодвинула стекло одной рукой, держа в другой телефонную трубку. Она, предостерегающе, подняла ладонь, завершая разговор, затем дала отбой. «Мне нужно поговорить с мистером Гибсом», — сказал Мариана. «О ком доложить?» «Мистер Мариана Донателли». «А, так вы родственник той девчонки в шляпе», — устало кивнула мисс Петерсон. «Я ее отец». «Я только что объяснила вашей дочери, что мы больше не принимаем новых записей для конкурса». Она потянулась к окошку, намереваясь его захлопнуть. «Я готов заплатить». «Одну минуту, сэр». Мисс Петерсон оставила окошко открытым и направилась в студию. Мариана стояла у окошка, не спуская глаз с двери студии. Внезапно ему бросилось в глаза собственное отражение в зеркале позади бюро секретарши, и то, что он увидел, ему не понравилось. Художественный руководитель ансамбля «Сестры Донателли» был одет так, словно собрался заливать бетон, а не вести переговоры от имени своих клиенток или договариваться с диск-жокеями. Он пригладил то, что оставалось от его шевелюры, и поправил воротник рабочей рубашки. «Входите!» Мисс Петерсон придержала для него дверь в кабинет. Мариана последовал за ней. Сквозь стеклянное окошко в толстой двери, отделявшей кабинет от студии, он мог различить знаменитого мистера Гибса, тот был одновременно ведущим и диктором радиостанции, его молодого ассистента и секретаршу. Шел прямой эфир. Мариана смутила внешность Гибса. Тот оказался по меньшей мере лет на двадцать старше своей фотографии на афише, рекламировавшей его радиопрограмму. Марианна видел эту афишу на променаде. Мистер Гипс носил толстые очки, крашенные черные волосы были расчесаны на прямой пробор и приглажены при помощи бриллиантина. Впрочем, даже больше, чем на помаженные волосы, возраст выдавала одежда — рубашка с галстуком-бабочкой, жилет — Карманные часы с цепочкой, расклешенные брюки, мода на которые прогремела в далеких двадцатых. Самопровозглашенный султан Свинга выглядел так, будто принадлежал к иной эпохе, когда граммофоны еще заводили вручную. Пульт, над которым царил гипс, казался сложным силовым полем, утыканным ручками, кнопками и лампочками. Они моргали, пульсировали, и отключались мановением его руки. Три обтянутые войлоком вертушки плавно крутились на металлических подставках. Ассистент гипса грузил пластинки на вертушки. Руками в белых клопчатобумажных перчатках он бережно брал каждую пластинку за края, прежде чем опустить на войлочный круг. Секретарша записывала ее название и номер согласно временному коду. Когда песня заканчивалась, ассистент снимал пластинку с проигрывателя, аккуратно убирал ее в бумажный конверт и возвращал на определенное каталогом место на стеллаже. Гипс бодро балагурил в микрофон. Своим глубоким мягким голосом он представлял ансамбль и солиста, затем рассказывал интересные подробности о музыкантах. Игла опускалась на пластинку при помощи специального рычага. Это позволяло гипсу держать под контролем все, что шло в эфир. Пока играла одна песня, он отмечал следующую в очереди. На подставке за тремя вертушками стояла стопка высотой с шляпу-цилиндр сплошь пластинки на семьдесят восемь оборотов. Мариана твердо решил, что скалка моей мамаши должна попасть в эту стопку, а оттуда в облаченные в перчатки руки ассистента и на проигрыватель. В конце концов, у радиостанции были в распоряжении сотни и сотни часов. Так почему бы не посвятить две минуты потрясающим сестрам Донателли? Почему нельзя сыграть эту песню? Марианна удивился, когда сам мистер Гипс кивнул ему из студии. «Сейчас он выйдет», — сообщила мисс Петерсон, прошелестев мимо него и возвращаясь на свое место. Гипс толкнул дверь студии изнутри. — Чем могу быть полезен? — улыбнулся он. Зубы у него были ровные, квадратные, их безупречная белизна отдавала фарфором. — Мистер Гипс, мы любим вашу передачу! — начал Мариана. — Приятно слышать. Могу ли я вам как-то помочь? — Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на эту песню — «Когда послушаете, я думаю, вы сыграете ее в своей передаче. Это готовый шлягер!» «А вы разбираетесь в шлягерах?» Марианна немного выпятил грудь. «Думаю, что да. У нас уже есть сотни записей, ожидающих своей очереди. Собственно, куда больше записей, чем эфира, чтобы втиснуть их все. Я могу понять такую дилемму, но мы записали эту пластинку». «Специально для вас! Специально для вашего конкурса!» «Я уже выбрал победителя», — пожал плечами гипс. «Так что, боюсь, ничем не могу помочь». «Можете выбирать любую песню, это ведь ваш конкурс. Но мы играли по правилам и пришли вовремя. Признаю, успели в последнюю минуту, но ведь успели. Однако, если честно, конкурс меня не особо интересует». Мариана с юности работал на крупнейшего заготовщика мрамора в Нью-Джерси, потому отлично разбирался в законопослушном предпринимательстве. Владельцы лавок и бензоколонок, поставщики различных товаров и услуг – все эти люди были костяком местной экономики, пусть и пострадавшей от Великой депрессии. Но мариана также знал, что существует и другой способ вести дела и добиваться успеха – когда договариваешься на стороне и суешь в лапу. Марианна понимал, что такое черная зарплата. Работник получал возможность зашибить неподотчетную монету, а наниматель мог назвать свою цену, назначая жалование» в результате работник клал в карман пару долларов сверхполучки либо за задание за которое больше никто не брался либо трудясь сверхурочно на предприятии которое не успевало выполнить план производства в рабочее время таким образом дело быстрее становилось прибыльным да еще и без неудобств связанных с соблюдением правил или обязательствами перед сотрудником. Для работника это был способ продвинуться, поднакопить денег и заработать наличные, необлагаемые налогами. А еще так можно было пролезть без очереди, если иначе не получалось. Марианна прикинул, что подобный подход — еще не худший способ добиться цели. И он вручил гипсу скалку моей мамаши. «Будьте добры», — сказал он, — «сыграйте эту песню во время...» пляжного часа, с исполнителями, которых вы отобрали для завтрашних звезд. Это последний день отпускной недели. Слушать будет весь пляж Си-Айла. — Мне некогда ее играть, — возразил Гипс. Мариана знал, что руки сильных мира сего никогда не моют других рук, если в них не вложить кое-чего, не отрывая глаз от мистера Гипса. Он потянулся к своему карману и положил в ладонь ведущего деньги. — Найдите время, — веско проговорил он. — Хорошо, я посмотрю, что можно сделать, — ответил тот. — Так и поступите. Не забудьте скалка моей мамаши. И Мариано вышел из студии. Мистер Гибс посмотрел на пластинку, развернул полученную банкноту и вернулся в студию. Секретарша подняла голову. — Сколько? — Один доллар. — Чтобы сыграть песню, — секретарша была озадачена. — Это еще не все, — продолжал Гибс. Он попросил сыграть ее в пляжном часе. «Подсказал бы кто старику что лучше бы он купил себе колбасы на эти деньги вставил ассистент тогда по крайней мере он бы их достойно потратил и не остался голодным бедняга как будто про себя пробормотала секретарша скалка моей мамаши и ведь не шутил гипс покачал головой он взял свежезаписанную пластинку сестер донателли и бросил ее под пульт управления на кучу прочих пластинок такого же самотека. А полученный от Мариана Доллар он вручил секретарше со словами «Это вам на карандаши». Фабрика «Джерси Мисс» помещалась на лэнди -с авеню в нежно-голубом здании со скошенной крышей. С фасада располагалась витрина, окна которые спустили вниз, чтобы позволить летнему ветерку гулять по помещению. Предприятие стояло между булочной и лавкой мясника, а через дорогу возвышалась церковь святого Иосифа. Наиболее набожные работницы ежедневно посещали раннюю мессу до первого фабричного звонка в семь утра, а, впрочем, случалось заскочить туда попозже, чтобы зажечь свечу, заказать молитву и перекреститься, обмакнув пальцы в святую воду перед тем, как отправиться домой. Внутри старой фабрики потертые половицы так и гнулись под весом оборудования. С потолка свисали, как веревки под куполом цирка, тесно и беспорядочно переплетенные электрические провода. От задней части здания тянулась анфилада пристроек. Стоявший у входной двери человек – Мог проинспектировать всю фабрику насквозь, до самого цеха окончательной обработки. Фабрика производила женские и детские блузки. Главный цех вместе с его центральным проходом был заполнен ровными рядами швейных машин, эмалированные гладкие черные корпуса, латунные катушки и иглы. Связанные веревкой в большие тюки и уложенные в корзины на колесах скроенные детали прибывали в главный цех из расположенного через дорогу закроенного цеха. Дребезжал звонок к началу работы, и подносчицы постепенно развязывали тюки, чтобы затем распределить детали ряд за рядом, операция за операцией между сидевшими за машинками швиями. Стоило швее завершить свою часть работы — как она передавала изделия своей товарки, и так до тех пор, пока сшитая блузка не попадала обратно в корзину. Блузки связывали с топками по 12, затем корзины ехали в следующий цех, где работницы, освоившие специальные машинки, обмётывали петли для пуговиц, добавляли оторочку, петельки, вышивку и фабричные марки. В воротники вшивались ярлыки. Последней остановкой был цех окончательной обработки, где гладильщицы утюжили законченные блузки и пристраивали их на вращающиеся вешалки, а небольшая группа укладчиц снимала блузки с вешалок, складывала их и прикалывала к рукавам ярлыки с размерами и ценами согласно указаниям заказчика. В конце этого живого конвейера подносчицы составляли пустые корзины одну в другую и катили их обратно через дорогу, где им предстояло снова наполниться вырезанными деталями в закроенном цехе. Все повторялось до тех пор, пока не был выполнен весь заказ. Тогда блузки, либо упакованные прямо на плечиках, чтобы их можно было выставить сразу по прибытии, либо уложенные в коробки – отправлялись к раздвижным дверям, пересчитывались и грузились на контейнеровоз. Меньше чем за два часа грузовик привозил ночью этот товар в Нью-Йорк, где его разбирали перекупщики в швейном квартале на 34-й улице. Швей-мотористки ловко сшивали детали. Благодаря бесконечному повторению тех же операций они великолепно управлялись со швейными машинами. Сестры Донателли... Трудились здесь с тринадцати лет, начинали с подработок во время летних каникул, а после окончания старшей школы поступили на фабрику на полный день. Вырастив дочерей, Изотто присоединилась к ним на той же фабрике. Возвращаться на работу в разгар жары казалось всем особенно тяжкой жертвой. Женщины вздыхали по свободе, которой насладились на только что прошедшей отпускной неделе, ожидая своей очереди, чтобы проштамповать хронометражные карты. Чичи подвязала волосы косынкой и пошла вслед за Ритой. Они уселись каждая за своей швейной машиной, подкрутили освещение и осторожно пошевелили ножными педалями — Чича обрадовалась, обнаружив, что за время их отсутствия слесарь смазал механизм. По свистку главной мастерицы шви и мотористки нажали электровыключатели. Машины загудели в унисон, как репетиция гаммы перед выступлением. Работа была в разгаре, и гул стоял по всей фабрике. Воздух затуманился от дымки, состоявшей из тонкой ворсовой пыли, поднятый статическим электричеством к обеденному перерыву воздух совсем загустеет от этой взвеси по мере того как ножницы будут кромсать нитки и ткань а иглы шить и подшивать пока тюки с одеждой не выкатят в цех окончательной обработки сейчас работницы шили блузы матроски из белой хлопчато бумажной ткани с круглыми отложными воротниками и галстуками в сине белую полоску Их надевали через голову, и пуговица полагалась всего одна у шеи. Воротник плоско лежал на планке. На эту модель был большой спрос, поскольку девочка-кинозвезда Ширли Темпл была замечена в такой блузе, что произвело фурор в мире моды. В машине Риты запуталась нитка. Она перевернула шпульку, отрезала узел, вдела нитку, защелкнула отсек и взяла из подающего лотка первую блузу. Чичи быстро прикрепила тканевую петельку, прошив плавную дугу. Игла размеренно пульсировала вверх-вниз, стежки исчезали в ткани. Чичи вытянула блузу из-под машинки, перерезала нитку и передала вещь пришивальщице воротников. Пришивая петельки к блузе за блузой, Чичи старалась работать четко и быстро. В какой-то мере она интересовалась кроем, отмечала сочетание цветов и текстуру ткани, но никогда не останавливалась, чтобы изучить вещь досконально. К середине утра ее мысли начали бродить где-то далеко, и, чтобы не умереть от скуки долгой рабочей смены, она стала придумывать костюмы. То подбирала ансамбли одежды, в которых вместе с сестрами будет выходить на сцену, что мысленно набрасывала оригинальные рубашки для музыкантов из оркестра, который сопровождал бы их особые номера в ночном клубе, словом заставляло трудиться свое воображение в месте, где оно не было востребовано. Гул швейных машин звучал музыкальным фоном для ее творческих идей. Она представила себя на сцене в собственноручно сшитом костюме, выступающей со скетчем, который она сама написала, а затем и с песней, которую сама сочинила. Целеустремленность была стержнем ее натуры, и никакие петельки не могли ее сбить с пути. «Быстрее, Рита!» — раздался окрик мастерицы. «Не отставать, Чичи!» Чичи кивнула, не поднимая головы, И ловко передвигая пальцы, а мастерица перешла к другому ряду, где резко отдала какой-то приказ вшивальщице воротничков. Стрега! Ведьма! Пробормотала Рита. Чичи посмеялась, пришивая петельку. Внезапно на ее машинку упала тень. Она подняла голову и увидела рядом с собой сестру Барбару. Что случилось? Спросила Чичи. Только не пугайся. «Да в чем же дело?» «Ма только что ушла». Чичи привстала и посмотрела вдоль рядов в сторону машинки матери. На месте Изотты уже сидела другая швея. Нельзя было допускать, чтобы работа застопорилась. «Ей стало плохо?» «Не ей, а папе. За мамой пришла миссис Акачелла. Папа в больнице». «Я пойду». Чичи наклонилась, чтобы достать свою сумочку из-под швейной машины. «Ма справится сама!» — остановила ее Барбара. «А что случилось-то?» «У него заболело в груди. Теперь она с ним. Но я хочу пойти к нему!» «Я тоже хочу, но нельзя! Тебе надо остаться! Нам всем надо остаться! Поняла?» Чичи снова села на свое место. Две блузы уже материализовались в лотке подачи за то короткое время, пока они с Барбарой разговаривали. Сестра найдет на своем месте ту же картину, если не хуже. Барбаре не было нужды ничего говорить. Чичи уже поняла. Семья не могла себе позволить оторвать от работы больше одной женщины, чтобы ухаживать за отцом. Роскошь собраться вместе у его изголовья и заботиться о нем сообща для своего или его успокоения была им не по карману. Семья нуждалась в этом доходе. Наибольшую пользу дочери могли принести не в больнице святого Иосифа, а у швейных машин на фабрике Джерси Мисс Фэшнс. Саверио завершил свою программу в бальном зале отеля «Джефферсон» в Ричмонде, штат Вирджиния, музыкальным приветом южным красавицам, исполнив «Ain't She Sweet». Оркестр Роккараза позаимствовал аранжировку этой песни у великого Джимми Лансфорда, и Саверио подумал, как хорошо, что зрителям не довелось присутствовать на выступлении неподражаемого Джимми с его негритянским оркестром. Он-то слышал Джимми вживую и понимал, что его собственный вокал в данном случае не более чем попытка подражания, отнюдь не дотягивавшая до оригинального исполнения. На танцполе толпились нарядные пары. В голубом свете софитов было видно, как плавно передвигаются женщины в платьях пастельных цветов, шуршано-крахмаленными оборками. Их партнеры выглядели ослепительно в вечерних фраках с белыми галстуками. Весь бальный зал и простиравшиеся за ним сады казались заколдованным лесом в каком-то упоительном романтическом царстве. В раскрытые застекленные двери вплывал аромат фрезий и лилий, а огоньки светильников не столько освещали, сколько мерцали в темноте будто драгоценные камни. Плавающие в хрустальных чашах свечи моргали тут и там на мраморных столиках, оранжевые кончики сигарет теплились в воздухе, как огненные точки. Время от времени от чьей-то серебряной зажигалки вздымался язычок пламени и тут же газ, поглощенный окружающей голубизной. Саверео ослабил узел галстука и прошел за кулисы, раздвинув черный бархатный занавес, позади оркестрового подиума. Для отдыха отель предоставил в распоряжение ансамбля артистическое фойе. Соединявший кухню, артистическое фойе и бальный зал коридор был узким и многолюдным. Мимо Саверио проносились официанты, чудом удерживая на пальцах серебряные подносы с изысканными закусками. Никто не умел лучше южных поваров заставить ломтик огурца и оборочку перечного сыра выглядеть как произведение искусства. Прошли гуськом с намерением покурить его коллеги-музыканты. Саверио как раз потянулся в карман за носовым платком, чтобы промокнуть пот на лбу, когда из лифта вышла Гледис в бледно-зеленом шифоновом вечернем платье. Она коротко кивнула, протискиваясь мимо него. — Лапочка! — Нежно позвал ей вслед Саверио. Она обернулась. «Привет. Ты когда-нибудь станешь снова со мной разговаривать?» «Нет. И если бы у меня в контракте не было написано, что я должна с тобой петь, то и не пела бы». «Да ну! Ну что за мелодрама! Ведь мы были так счастливы!» «Ты сделал свой выбор!» «Мне тебя не хватает!» «А мне все равно!» Глэдис прошла по коридору в свою гримерку и захлопнула за собой дверь. «Круто у тебя получилась последняя песня», — сказал Сэмми Претса, подходя к Саверио. «И близко не вышло к оригиналу», — возразил Саверио. «Но все равно спасибо». «Не прибедняйся. Я не забыл того мальчишку, который заставил всех рыдать в одной детройтской церкви несколько лет назад». Насколько я помню, ты от той, о, святая ночь, живого места не оставил. А ведь тогда у меня тоже было разбито сердце. Может, дело в тебе, Сэм? Может, это ты приносишь мне неудачу?» Сэмми фыркнул. «Не исключено! Или это просто твое проклятие? Мужчин губят три вещи — женщины, выпивка и наркотики. Если ты решил, что твоя порочная страсть — женщины, то остаешься без гроша, но хотя бы выглядеть будешь прилично до самого конца. — И это, ребята, хорошая новость, — провозгласил Саверио. Сэмми понизил голос. — Тут один парень хочет с тобой поговорить нынче вечером. Ты слышал о поле Готфри? Из Сент — Из Сент-Льюиса? Сэмми кивнул. От них только что ушел солист. Вот пол и заслал агента, хочет сделать тебе предложение. Саверео поглядел на дверь, которую захлопнула Гледис. С одной стороны, не хотелось принимать карьерные решения из-за девушки, но с другой, сердечные проблемы были еще не худшим поводом позволить судьбе сделать крутой поворот. В тесном коридоре было людно. Потолок нависал низко, по обе стороны сплошь закрытые двери. Саверио едва мог дышать. Если он искал знаков свыше, их было предостаточно. Ему казалось, что весь мир его теснит. Быть может, действительно настало время покинуть единственный ансамбль, в котором он когда-либо выступал. «Он сказал, мол, встретишься с ним в баре после концерта», — добавил Сэмми а как его зовут? Он сам тебя найдет». Сэмми Претца пробрался обратно на подиум, а Саверио вошел в артистическое фойе. Несколько музыкантов сидели и курили. В комнате отсутствовали окна, но это был как-никак юг, так что совсем без любезности не обошлось. Отель предоставил музыкантам серебряный чайный сервиз — хрустальные розетки с ломтиками лимона и кусочками свежего имбиря и стеклянную вазочку с медом. Саверио стал наливать себе чай. Его взгляд упал на вазочку, и он поднял ее, чтобы рассмотреть на свету. На вделанной в крышку петельке висела серебряная ложечка. Внутри, в окружении густого золотистого меда, виднелся столбик будто отлитых из золота сот. «Эти соты для еды», — сказал ему сидевший на диване тромбонист. «У меня есть родичи в Северной Каролине. Мед обладает особыми свойствами». «Какими именно свойствами?» «Лечебными». «Как это?» — спросил Саверио. «Мед много чего может сделать. Если ты певец, надо взять вон тех лимонов, имбирь и соты». Помять их хорошенько ложечкой, чтобы получилась паста, и пусть эта паста полежит у тебя в горле, только не глотай сразу. Это излечит любые проблемы с голосовыми связками. Если порезался, хоть сильно, хоть чуть-чуть, намажь медом, перевяжи, и все пройдет. Моя бабушка, ее мать и моя мама умывались медом, а из сотов делали маску от морщин. Хочешь — верь, хочешь — нет. Но у них до самой смерти не было на лице ни складочки. Ну и, конечно, если трубишь в инструмент, надо мазать губы медом. Дольше продержишься в этом деле. Это я точно знаю, потому что сам пользуюсь таким снадобьем. Полезно знать. Я так и подумал, что тебе будет интересно. По толстощекому лицу тромбониста расплылась широкая улыбка. Давай! «Разминай! Самое время подлечиться!» Музыкант вернулся к разговору с коллегой, а Савериус сделал все по инструкции, положил пасту в рот поближе к горлу и закрыл глаза. Из-за лимона в носу сразу защипало, но имбирь облегчил дыхание, а мед, как и было обещано, смягчил горло. Дирижер позвал всех обратно на сцену. Саверио как можно дольше не глотал целительную смесь, пока дирижер не начал отсчет перед выступлением. Глэдис встала на авансцене перед своим микрофоном. То ли идея трубача была так хороша, то ли тут сработала магия вуду, то ли еще что, но эффект он действительно ощутил. Саверио поглядел на Глэдис и понял, что это больше не его девушка. Более того, не та девушка, которую он хочет себе вернуть. Просто какая-то красивая девушка в зеленом платье. Пришло время двигаться дальше. Пришло время исцелиться. В общей палате больницы святого Иосифа Изотте сидела у койки мужа и держала его за руку, когда ворвались Барбара, Люсиль и Чичи. Девушки начали искать глазами отца среди других больных. Люсиль первой разглядела мать в море пациентов и повела к ней сестер. Изотта качнула головой, указывая дочерям, что отец спит и следует соблюдать тишину. При виде спящего отца Барбара облегченно вздохнула, Люсиль радостно захлопала в ладоши, Чичи разрыдалась. «Почему ты плачешь?» — тихо спросила у сестры Люсиль. «Он ведь вне опасности». Чичи обошла сестер и, упав на колени у кровати отца, взяла его свободную руку. «Что сказал врач?» — спросила у матери Барбара. «Что это был просто приступ». «Какой приступ?» — спросила Чичи. «Сердечный», — пояснила мать. «У него разболелось сердце, не мог вдохнуть». Тогда он пошел к соседке и попросил отвезти его в больницу. «Он не мог сам сесть за руль?» — удивилась Люсиль. Изотта отрицательно покачала головой. Люсиль озабоченно посмотрела на Барбару. «Он поправится?» — спросила у матери Чичи. «Думаю, что да». «А почему он не в отдельной палате?» «Все занято», — ответила Изотта. Барбара переглянулась с Чичи. — А как давно он уснул? — спросила Люсиль. — Спит уже несколько часов. — А проснется скоро? — Люсиль, прекрати задавать вопросы! — оборвала ее Барбара. — Я хочу понять, что происходит. — А что, разве не видно? — огрызнулась Барбара. — Я же не доктор! — возмутилась Люсиль. «Довольно — Довольно! — воскликнула Чичи. — Теперь не время для ссор! Как только Чичи произнесла «Время» и это слово повисло в воздухе, она о нем пожалела. Мать изменилась в лице. «Прости, ма», — поспешно добавила Чичи. «Прости», — хором повторили Барбара и Люсиль. «Девочки, я сказала вам все, что знаю сама. На этом этаже только один врач, и он делает обход по утрам». Чичи окинула беспомощным взглядом битком на битую палату. Она подумала об отце и о том, как бы тот поступил, окажись на больничной койке мать, а не он сам. Уж Мариана не смирился бы с таким положением дел, а развил бы бурную деятельность и добился бы хорошего врача, лучшего ухода, отдельной сиделки. Чичи ломала голову «Как же быть?» «А ты пыталась поговорить с сестрой Маргарет?» — спросила она у матери. «Нет». «Ма, она же всем тут заправляет. И была нашей директрисой в школе святого Иосифа. У нас есть связи!» Чичи встала с колен и вытерла слезы. «Я сейчас вернусь». Она вышла из палаты в коридор. Монахини в черно-белых одеяниях сновали туда-сюда, похожие на костяшки домино. «Добрый день, сестры!» — бодро поздоровалась Чичи. «Я окончила школу святого Иосифа в 1928 году, чем очень горжусь. И сейчас мне бы хотелось повидаться с сестрой Маргарет». Поглощенный своими делами монахини не обратили на нее внимания за исключением загруженной бумажной работы регистраторши. Та изучила Чичи сквозь толстые стекла очков и сообщила. «Она ужинает». «Благодарю вас, сестра...» — Чичи прочла имя у нее на лацкане. «Сестра Бернадетта. А где именно вы, прилежные служанки господни, обычно питаетесь?» «На третьем этаже». Поблагодарив ее, Чичи понеслась к лестнице и быстро взбежала на три пролета, перескакивая через две ступеньки. Но едва она начала мысленно перечислять все случаи, когда ее родители помогли церкви и монастырю, как ее туфля зацепилась за ступеньку, и она споткнулась. Из кармана фартука выпали и рассыпались по площадке второго этажа талончики с фабрики за внеурочную работу. Чичи -чи чуть было не оставила их там — но это означало потерять надбавку размером в целый доллар за сдельную работу. Девушка присела на корточки, собрала все талоны и положила их обратно в карман. Она решила не испытывать судьбу, высчитывая, кто кому сколько должен в святой римско-католической церкви. Не стоило спорить на эту тему. Пробежав последний пролет, Чичи влетела в двери, ведущие на этаж, и оказалась возле очередного сестринского поста с монахинями. Сосредоточившись на мыслях об отце, она подошла у стойки к самой пожилой из них, рассчитывая, что та, скорее всего, дружит с пожилой регистраторшей с нижнего этажа. «Меня к вам направила сестра Бернадетта», — выпалила она. «Да?» — монахиня посмотрела на Чичи. «Она послала меня к сестре Маргарет, которая сейчас ужинает мне непременно нужно с ней поговорить сестра маргарет близкий друг нашей семьи речь идет о семье мариана донателли монахиня недоверчиво сузила глаза чичи лихорадочно соображала мой отец мариана построил каменную стену вокруг вашего монастыря в сиайле пояснила она Он это сделал добровольно и бесплатно. Сам таскал камни, сам принес материалы, сам работал. Я не отниму у сестры Маргарет много времени. Монахиня вышла, озабоченно сдвинув брови. Чичи испугалась, что ничего не получится. А что, если сестра Маргарет не вспомнит ни ее отца, ни всю их семью? А вдруг отца вообще выбросят на улицу из больницы? Чичи была уверена, что отец обречен, если его не переведут в отдельную палату. Кьяра Данателли послышался голос за ее спиной. Сестра Маргарет. Чичи обернулась и очутилась лицом к лицу с монахиней, которую не видела со школьных лет. Она бросилась ей на шею. Мне так нужна ваша помощь. Что случилось? Спросила монахиня. Там внизу. Мой отец. Он в общей палате. У него случился инфаркт. Похоже, дело плохо. Ему нужен врач. Я не хотела вас беспокоить, но мы уже не знаем, что еще придумать. Это ты так яро не знаешь, что придумать? Никогда не забуду, как ты написала для сестер монахинь песню к нашему юбилею. Сколько тебе тогда было? Десять? Одиннадцать. Это была не очень удачная песня, сестра. Теперь я жалею, что не получилось лучше. Песня вышла просто отличная. Мать-настоятельница даже прослезилась. Она похлопала Чичи по руке. — Не волнуйся, я позабочусь о твоем отце. — Благодарю вас, сестра. Я знаю, что очень многого у вас прошу, и он, конечно, не важнее прочих, но... Чичи не смогла договорить и расплакалась. Вздор! твердо сказала сестра Маргарет. «Не нужно ничего объяснять. Будь это мой отец, я бы тоже за него попросила». Чичи кивнула, пытаясь сдержать слезы. Сестра Маргарет послала двух санитаров перенести Мариана в отдельную палату и отправила одну монахиню за кардиологом, которому было велено немедленно осмотреть больного. Чичи понеслась вниз по лестнице, чтобы сообщить новости матери и сестрам. Саверио вошел в бар отеля «Джефферсон» и заказал себе коктейль «Манхэттен», хотя редко выпивал. Но это был эффектный коктейль, да еще один из немногих, от которых его не мутило. Он почувствовал, как на его плечо опустилась чья-то рука. «Саверио, я лью Льюис». Лью забрался на барный табурет. Он был коротконог, с фигурой, напоминавшей пивную бочку, лет от отроду. От него разила одеколоном аква-вельва. — Не дурное вы дали выступление нынче вечером? — Хотелось бы мне замутить с этой цыпочкой, с которой вы поете. — Герти, что ли? — Гледис. — Мисс Гледис Овербай. — Она достойная девушка, сэр. «Ну да, ну да! Конечно, достойная!» «Так и есть, поверьте! Могу ли я вас чем-нибудь угостить?» «Мартини! Чистый! С оливками!» — бросил бармену Лью. «Ну что ж, перейдем к делу?» «Да, давайте. А то вечер выдался длинный». Саверио сложил треугольником бумажную салфетку. «Понял». Я пришел, чтобы предложить вам присоединиться к оркестру Пола Готфри. На каких условиях? Начнете с 85 долларов в неделю. Это на 10 долларов в неделю больше, чем вы получаете сейчас. Три недели отпуска в год. Еще мы будем записывать пластинки. Пол предлагает вам один цент с каждых трех проданных экземпляров. Чистыми. С продаж по всему миру. Продолжайте, я вас слушаю. С 1 декабря по 8 января каждого года мы железно в отеле «Дрейк» в Чикаго. Они там устраивают небольшое шоу на льду. Китч, конечно, но платят хорошо, и зрителей куча. Расписание гастролей получите, как только мы его разработаем. А вот и договор. Саверио пробежал глазами лист бумаги, который протянул ему Лью-Льюис. Не спешите, прочтите. «Отнесите своему адвокату или кому еще». «Хорошо, хорошо», — пробормотал Саверио, читая. «И есть еще одна вещь, которую надо обсудить». «Какая?» «Ваша фамилия. Она не подходит». «Что, чересчур длинная?» «Вообще чересчур. Никто ее не может произнести, а уж написать тем более. И в итоге окажется, что никому не захочется ни произносить ее, ни писать». Так что от фамилии надо избавляться. Есть идеи? Может, мне стать просто Саверио? Звучит, будто маляр какой-то. Нужны имя с фамилией, которые ясно провозглашают, кто вы такой, только гласных поменьше. Но я итальянец, и не хочу быть никем другим. Никем другим и не получится. Так давайте выберем вам итальянское имя. Как насчет Джои? Пол, конечно, отпадает. «Майкл? Ауги?» «Нет, слишком похоже на Арти. Ладно, ни одно не годится. А как насчет Тони?» «Тони подходит. Хотя Энтони мне нравится больше», признался Саверию. «Энтони уже слишком длинно. Окей, значит, Тони. А фамилия?» «Мне нравится Арман Донадо. Слишком длинная парень. Арман. Тони Арман». Как-то не звучит. «Тогда Тони Арма». Уберем «Н». Это из-за «Н» звучит не так. Тони Арма. Вот это, я понимаю, звучит по-итальянски. Мне нравится. Коротко и ясно, как лезвие. Остро. Тони Арма, проговорил Саверио, Я добавлю это в договор. И все? Теперь я Тони Арма? И все. Мне нравится. Лью-Льюис хрипло рассмеялся. Представляю его на афишах. Очень емко, очень. И не хочу сам себя хвалить, но весьма эротично Тони Арма. Так и вижу, как девушки от Несквихонинга до Первиля выкрикивают твое имя. — Хочу стонать в объятиях Тони Армы! <смех> смекаешь! Стонать и Тони! Я гений, вот что я такое! «Я разбираюсь в женщинах. Они с ума по тебе будут сходить, зуб даю». Саверио подписал договор, согласно которому он присоединялся к оркестру Пола Готфри и поставил свои инициалы под поправками, где его имя было изменено. Поправки Лью Льюис вписал на свободное место в документе «Болванки» о заглавленной приложении. Даже если бы Саверио и показал эти бумаги юристу, он бы не прислушался к его советам и согласился бы на все. Он был готов покинуть рода Рокоразо, и чем скорее, тем лучше. Так почему же не немедленно? Его достали гастроли Рокоразо, автобус, музыканты и особенно разлюбившие его Глэдис Овербайт. Пришел час оставить прошлое позади, как ту шляпу, которую он забыл в клубе Бирцал в Канзас-Сити. Пришел час заменить то, что перестало работать. Саверио, теперь уже Тони, жаждал новых зрителей, нового костюма и новых друзей к этому новому имени. Оркестр Пола Готфри имел репутацию весьма изысканного ансамбля, а еще там было куда развиваться. Больше театрализованных постановок с танцами, шутками, сценками. Все это было новым, а Тони Арму распирала от желания сменить амплуа. В общей палате ее дожидалась Люсиль. «Чич, у тебя получилось!» — ликовала она. Сестра Маргарет добыла для папы отдельную палату. Просто взяла и добыла. Отличная палата. Он проснулся, пьет бульон и ждет врача. Чичи последовала за Люсиль вверх по лестнице. От облегчения у нее немного кружилась голова. Она распахнула дверь на четвертый этаж. Едва вступив в коридор, сестры поняли, что их отцу по-крупному, по-католически повезло. Точнее, по-солезиански. Монахини непрерывно сновали из палаты в палату. В глубокой тишине слышен был лишь шелест их длинных подолов по линолеуму. Прохладный океанский бриз влетал через открытые двери в обоих концах коридора, вздымая легкие занавески, словно крылья ангелов. Барбара стояла, прислонившись к стене в коридоре возле отцовской палаты. «Как тебе это удалось?» — спросила она у Чичи. «Выяснилось, что у нас есть связи», — пожала плечами ее сестра. «Судя по всему, та песня, которую я сочинила к юбилею с Олезианок, надолго им запомнилась». «А маме и в голову не пришло попросить о помощи», — сказала Люсиль. «Она просто просидела там весь день и ни разу не подумала, моему мужу необходим толковый доктор», — возмутилась Чичи. «Она совершенно ошарашена, но ну, не совсем, но близко к тому». «Очень напуганная и не знает, как ей быть», — объяснила Барбара. «Быть напуганной — роскошь, которую она не может себе сейчас позволить. Она нужна папе. Ей надо быть сильной и не давать папу в обиду. Нас это тоже касается». Чичи первой вошла в палату отца и присвистнула. «Па, да ты попал прямо в Риц!» — восхитилась она. Дочери окружили отца. Мариану выглядел бледным, но, похоже, не готов был сдаваться, что несколько успокоило его семью. «О, да!» — гордо произнес он. «Вот тебе и награда за то, что построил каменный забор для наших славных сельзианок, сказала Барбара, обнимая отца. «Ни одно доброе дело не остается без вознаграждения», — напомнила ему Люсиль. «Да, что-то вроде того», — улыбнулся Мариана. «Теперь бы еще уговорить сестер помолиться, чтобы ваша песня попала в эфир». «Тебе нельзя сейчас думать о делах», — пожурила мужа Изотта. «Почему это? Мне приятно думать о делах, о всех возможностях, которые перед нами открываются». Чичи бросила взгляд на Барбару. «Лучше подумай о возможности для вас с мамой съездить в отпуск», — сказала Барбара. — Тебе нужно куда-то в отпуск, Изо? — спросил Мариана у жены. — У меня есть все, что мне требуется. — И у меня тоже. У меня есть побережье, задний двор, гараж. Что же мне еще надо? — Сдать анализы, — произнесла маячившая в дверях монахиня. — Сестра, я в вашем распоряжении, — бодро отозвался Мариану. Когда около полуночи отец вернулся после очередных диагностических процедур, Чичи спала на стуле у окна. Она проснулась от скрежета и глядела сонными глазами, как две монахини и санитар ввезли отца в палату на металлической каталке, скрепевшей почище палубы древнего ржавого броненосца. «Какие результаты?» — спросила Чичи. — Ваш отец очень вынослив, — сказала одна из монахинь. — Это потому, что я сложен, как бетономешалка, — гордо заявил Мариана, поглаживая свой мощный живот. — У меня есть запасы. Чичи была поражена, увидев, как тоненькие невысокие монахини с легкостью подняли ее отца с при помощи двух простыней и бережно переложили на кровать. — Вот теперь мы закончили, мистер Донателли. Обратилась к нему одна из монахинь. — Мы будем проверять, как вы каждый час, — напомнила ему вторая. — Благодарю вас, дорогие сестры, — растроганно сказал Мариана. — Спокойной ночи. Чичи потерла глаза. Я отослала ма и девочек домой. — Умница. Твоя мать очень устала. — А как ты себя чувствуешь? «Только честно!» Мариана понизил голос. «Я слышал, что они говорили. Все эти врачи на нижнем этаже. Мол, сердце у меня больное, клапаны изношены. Можно было подумать, они обсуждают наш старый грузовик. Они проверили все. Сердце, легкие, мозг, кровь. Что еще? Ах, да, мускулы. Но все это не имеет значения». «Если барахлит мотор, дело труба». «Это неправда», — горячо возразила Чичи. «Ты ведь можешь перестать есть сладкое. Станешь принимать специальные лекарства и работать поменьше». «Я не могу сидеть весь день сложа руки. Ты же меня знаешь». «Можешь, можешь. Ты обязательно поправишься, папа». «Ты так считаешь, Чич?» Конечно. Откуда ты знаешь? У тебя здоровый цвет лица. Ой, врешь. Нет, серьезно, отличный цвет. Я думал, что доживу до ста лет. Мой прадед умер в сто три года. Он жил в Доломитовых Альпах. Ел смоквые ягоды. Каждое утро нюхал табак. Каждый день лазил по горам, как коза никто не мог за ним угнаться он мог бы стать олимпийским чемпионом трех жен похоронил а ведь в те времена мариано взмахнул рукой это было достижение да достижение ты поправишься и будешь еще здоровее чем прежде папа мне нравится твой оптимизм вот бы мне такой Своей болезнью я все порчу. Барбара только и мечтает, что о своей свадьбе, а это происшествие со мной может поставить крест на ее планах. В день свадьбы девушке нужен отец. Так положено. Вот и поведешь ее к алтарю. — Откуда ты знаешь? — Я верю. Тихо сказала Чичи. — Это хорошо. Верь в Бога. Но сейчас мне нужно довериться тебе. Ты моя дочь, но, Чич, ты еще и мой друг. Забавно это вышло. Твоя мать все рожала и рожала девочек, а я молился одного сына, Иисусе. Иисусе, пошли же мне хоть одного сына. А теперь появись у меня сын, я бы вернул его обратно. Я получил все, что мне было нужно, и даже больше, чем заслужил. Ты заслужил все самое лучшее. А теперь послушай меня. Тебе нужно узнать кое о чем. Во-первых, помоги Люсиль попасть на курсы секретарей. Хорошо? И не позволяй Барбаре командовать тобой. Она все равно будет это делать, чтобы я не говорила. «Но хотя бы не позволяй этому отношению просочиться сюда!» Мариана постучал себя по голове. «Попытаюсь». «Твоя мать еще тебя удивит. Она построит себе новую жизнь. Ты ее истинная любовь, па». «Да, так она говорит. Во всяком случае, я точно знаю, что моей истинной любовью...» Была она. Не думаю, что ты при смерти, па. Ты не слышала всего, что слышал я. Может, они говорили о пациенте в палате 419? Я оценил попытку, девочка. Ты проживешь длинную жизнь. 41 год — это не так уж плохо. Мариана откинулся на подушку. Мне довелось увидеть, как мои дочери стали взрослыми. Многим мужчинам достается куда меньше. Мне кажется, я недостаточно благодарила тебя за все, что ты для меня сделал. Ты устроил студию, записывал песни, пытался протолкнуть их на радио. Я знаю, какая это была для тебя жертва. Ну что ты, мне ведь это доставляло удовольствие. Для меня не было ничего важнее. Ты ведь знаешь, сёстры считают, что мы с тобой чокнутые. Они думают, что сёстры Донателли — просто игра, которую мы придумали от скуки. У них это не в крови, Чич. А вот ты всегда знал, что моя судьба — это сочинять песни и исполнять их. И у тебя есть всё для этого. Они так не думают. Ничего страшного, что мы чокнутые. «Главное, мы с тобой есть друг у друга!» — ухмыльнулся Марианна. «А теперь вот что. Может быть, я даю тебе слишком много советов, при том, что сам никогда ничьих советов не слушался. Возможно, в этом и состоит суть советов. Ты хочешь мне что-то посоветовать?» «Да». Это мысли, которые пришли мне в голову, когда я возил тебя в разные места, но я их не забыл. они остались со мной, а значит судя по всему мне следует поделиться ими с тобой. Тогда я слушаю. Мариана кивнул и начал: « Надеюсь, ты всегда будешь жить у океана. Что бы с нами не приключалось, У нас с твоей матерью всегда оставалось побережье. Говорят, морская вода лечит, и это правда. Что солнечные лучи укрепляют кости, в этом нет сомнения, и что, когда ступаешь по песку, он заставляет тебя идти помедленнее и наслаждаться каждым шагом. Если закрыть глаза и прислушаться, понимаешь, что шум океана, Самая прекрасная музыка, которую когда-либо сочинили. Темп прибоя, когда накатывает прилив, попадает в ритм с твоим дыханием, а шорох волн, разбивающихся оскалы, похож на шорох щетки по малому барабану, совсем как начальный риф какой-нибудь великолепной джазовой мелодии. Иногда я стою на берегу, Слушаю эти звуки и думаю, что из волн вот-вот поднимется «Этель Уотерс» и как запоет. Океан — личный оркестр Господа Бога. Мне его будет не хватать. Ну хорошо, допустим, ты прав, и там внизу говорили именно о тебе. А ты бы не мог забыть, что они сказали?» Чичи присела на кровать рядом с отцом. «Мог бы ты остаться ради меня?» «Ты во мне больше не нуждаешься, девочка». «Не отнуждаюсь!» «Послушай меня. Время ничем никому не обязано. Что бы ни случилось, не отказывайся от музыки. Бейся за нее, как будто это твое дитя, твоя страна» твой спаситель. Никто тебе этого не скажет, но спасение именно в работе. Пусть и в плохой, ты все же зарабатываешь на жизнь. Я это понял, когда потерял свою работу. Не зря так говорят — потерять работу. Ты ходишь весь потерянный. Работа дает тебе занятия, но еще она помогает расти, даже если ты старик. Конечно, мне грустно расставаться с семьей, но наша студия. Все это было новым, я учился, я только-только начал. В будущем предстоит столько, чего я уже не увижу, частью чего не стану. И как бы мне хотелось быть молодым, иметь здоровое сердце и возможность продолжать. Но вот что радует. Все это есть у тебя. Без тебя будет неинтересно. Не будет, не будет. Помнишь, как раздосадован я был, когда гипс так и не поставил твою песню во время пляжного часа? А потом подумал я о нем с его ваксой в волосах, и мне стало его жалко. Он просто пытается держаться за свою работу, как все прочие. Ему хотелось бы вернуть прежние времена, так как ему мерещится, что тогда все было лучше. Но это не так. Просто тогда он был молодым, и времена казались счастливее, потому что у него был запал. С тех пор он мало чему научился. Разве что обеими руками держаться за свой страх и охранять свою территорию. Его голос доносится до тысяч людей по всему побережью. Он может пустить в эфир песню, и она станет шлягером, но он не слушает и не понимает. Чего не понимает? Что голоса этого столетия поднимутся из фабрик от рабочих людей. Они не донесутся из ночных клубов Европы, как в моем детстве. Довольно королей и королев с их вычурными коронами. Откровение явится от какого-нибудь парня из трущоб, который повидал всякое и будет знать, как об этом спеть, потому что он что-то чувствует. Гипсу следовало посмотреть на меня и сказать себе... Этот толстяк с пятнами машинного масла на штанах от вечно ломающегося грузовика, который он постоянно чинит, этот человек знает что-то, чего не знаю я. Потому что, подумай он так на самом деле, оказался бы прав. Когда ищешь вдохновение, смотри на публику, которая нуждается во вдохновении. Именно эти люди кое-что знают. Уж поверь мне, знают. Чичи хотелось еще поговорить, но отец уснул и вскоре захрапел. Она осторожно поднялась с кровати и пошла закрывать окно, однако сначала высунулась наружу и поглядела на океан, освещенный луной. Луна сияла так ярко что на мгновение девушке показалось, будто целая парусная флотилия направляется к пляжу Сиайла, чтобы завоевать его, и на носах кораблей светятся масляные фонари. Но нет, это просто луна сверкала над водой. Чичи затворила окно, чтобы не впускать в палату сырой воздух, и подошла к кровати, намереваясь погасить лампу, но прежде чем нажать выключатель, поправила одеяло и посмотрела на лицо отца. Он уже не храпел и был очень бледен. Она перебежала на другую сторону кровати, надеясь, что дело просто в том, как падает свет. Девушку охватила паника. Она склонила голову на грудь отца и услышала лишь слабый стук, положила пальцы на шею и едва нащупала вялый пульс. Выбежав в коридор, она стала громко звать на помощь. Весь в холодном поту Саверио проснулся в гостинице «Ричмонд Сквайр» в нескольких кварталах от отеля «Джефферсон». Он включил свет на прикроватном столике и не сразу вспомнил, в каком месте находится, в каком городе, какое нынче число, месяц и год и что ему снилось перед пробуждением. У двери стоял его чемодан с переброшенным через него смокингом в дорожном чехле. Пиджак, брюки, носки, нижнее белье, ботинки и шляпа были аккуратно разложены в преддверии утра. Все выглядело ровно так, как он это оставил накануне вечером. Его начало трясти. Ему не нравилось быть одному». Он вытряхнул последнюю сигарету из лежавшей на столике пачки, перекинул ноги через край кровати и чиркнул спичкой. Затем подошел к окну и толкнул раму вверх до отказа. Похоже, на улице было не меньше ста градусов по Фаренгейту. Над городом дрожала влажная коралловая дымка. Саверио глубоко затянулся сигаретой, пытаясь успокоить нервы. Всходило солнце. Ярко-розовый светящийся мазок за Моньюмент-Авеню. В гостинице было тихо, на улицах тоже. Автобус оркестра рода Рокораза уехал в три часа ночи без него. Перемены в жизни Саверио уже начались, и он решительно настроился их принять. Одна только проблема. Об одном он горько сожалел. Саверио наспех согласился изменить свое имя. Он не хотел его менять, и полученный результат ему не нравился, казался фальшивым. От Тони Арма разило не то нелегальным лотерейщиком из Южной Филадельфии, не то торгующим нитками в разнос перекупщиком из швейного квартала Нью-Йорка. Саверио даже не был уверен, что Тони Арма — Подходящее имя для лирического певца, хотя оно, по крайней мере, действительно вмещалось на афишу. Но туда вмещалось и Бозо, и Бетти Буб, а еще оно вмещалось в те строчки газетной рекламы, где мелкими буквами перечислялись исполнители, и в каком-то смысле это было еще хуже. Саверио вспомнил, как отец ему говорил, что шоу-бизнес не отстанет от него, пока не заберет все. А теперь так и вышло. Шоу-бизнес отнял у Саверио имя и дал ему взамен что-то другое, как будто его происхождение, история и личность изначально ему не принадлежали. «Кто он теперь такой?» Согласно собственноручно подписанному договору, он принадлежит оркестру Пола Готфри, но помимо этого, кто он, кроме как еще один никому неизвестный певец, которого можно легко заменить в любом городе, как спущенное колесо на гастрольном автобусе? Ему пришло в голову, что это просто очередной конвейер только теперь в руках у него микрофон, а не гаечный ключ Генри Форда. После завершения панихиды по Мариано Донателли, устроенной в церкви святого Иосифа, дом покойного заполнился гостями с похорон. Иные прибыли из самого Олбани, другие жили по соседству. Барбара следила за тем, чтобы подносы с едой не пустовали. Люсиль собирала тарелки и уносила их на кухню, где их спешили вымыть до появления очередной группы посетителей, зашедших выразить соболезнования. Еды вышло предостаточно. Все доступные кухонные поверхности были уставлены под носами и лотками с маникотти, тирамису, булочками, Мясной нарезкой, с салатами, с добой и печеньем, приготовленными семьей Мариана или принесенными соседями. Много говорили о судьбе. Чичи достаточно этого наслушалась, доливая в бокалы напитки и предлагая очередное блюдо. Девочки Донателли и их мать всегда были радушными хозяйками. Скорбящие покидали дом Мариана и Изотты, отведав вкусного угощения и выпив домашнего вина. Они вспоминали четвертое июля, всего несколько дней назад, когда все они точно так же собрались под этим же солнцем, в этом же саду, но для праздника, не для печали. До Чичи доносились обрывки их сетований. Мариана выглядел робусто, крепким, — покачал головой один друг. «Помнишь, как он поднял тот бочонок?» — сказал другой. «Еще фейерверк запускал для детишек. К ним присоединились и прочие. Он был такой жизнерадостный, такой молодой, слишком молодой». В тот день Чичи узнала значение слова «молодой». Если в день твоей смерти люди говорят, что ты умер слишком молодым, значит, таким ты и был. Больше никогда она не будет считать сорок один год старостью. Чичи пошла на кухню. Она обернула кухонным полотенцем ручку кофеварки эспрессо, стоявшей на плите, и разлила по чашечкам темную жидкость. Выглянув из кухонного окна, она понаблюдала за матерью. Окруженная подругами та сидела за столом, затененным зонтом, а гости пытались вызвать у нее улыбку. Чичи видела, как Изотта вежливо делает вид, что ей смешно, слушая забавные истории о своем остроумном, искреннем, жизнерадостном муже. Но дочь знала, что в этот день мать не была способна радоваться. Пройдет много времени, прежде чем Изотта снова сможет смеяться. Чичи взяла поднос и заглянула к сестрам в гостиную, чтобы проверить, как там дела. Она передала Люсиль поднос с кофе. Та поняла намек и принялась обносить гостей. — Девочки, вам нужно открывать свой ресторан, — прокомментировала миссис Бреннон, прихожанка из церкви. — Я слишком быстро печатаю на пишущей машинке для этого, — возразила Люсиль. Чичи выскользнула на улицу и пошла по дорожке. Ей нужно было побыть одной, пусть и всего несколько минут. Она хотела поразмыслить над тем, как продолжать жизнь, чего ей не довелось сделать в дни, последовавшие за смертью отца. Она намеревалась спуститься к пляжу, но вместо этого, сама не зная как, очутилась на тропинке, ведущей в противоположном направлении к гаражу. Девушка нашла ключ под ковриком у двери и отперла ее. Лучи белого света вливались в окна и светлыми прямоугольниками падали на бетонный пол. Внутри невыносимо воняло краской. Окрыленный посещением Саверио, Мариана недавно заново выкрасил стены. Чичи была уверена, что ее отец вовсе не намеревался умирать. Напротив, он грезил новыми планами. Рекламировать студию и записывать песни не только своих дочерей, но и других исполнителей. Таков был его подход. Грандиозные прожекты и большие планы на будущее. Мариана жил своей мечтой. Если бы только дочерям удалось сейчас ему уподобиться. На пульте все оставалось так, как при отце. Его записи печатными буквами отмечали тональность и продолжительность последней песни, над которой они вместе работали. Чичи ее не закончила, но планировала это сделать как раз в тот день, когда Мариана попал в больницу. «Разве мы прежде не встречались» была лирической балладой, первой попыткой Чичи в этом жанре. Чичи взяла отцовский карандаш резинка на конце была изжевана. Она посмотрела на следы от зубов, вспоминая его передние зубы, которые были немного крупнее прочих. Однажды отец пошутил, «Передние зубы у меня того же размера, что и ноги». Теперь, после его смерти, все, до чего он дотрагивался, стало реликвией, священным предметом, который следовало бережно хранить в доказательство того, что он когда-то жил, размышлял о всяком и прикидывал, как бы лучше сделать свою работу. Чичи спрятала карандаш в карман фартука. С кем ей теперь разговаривать о музыке? Кто станет делать заметки во время новых записей? Девушка открыла дверь звукоизолированной кабины, затем включила свет, и уселась на табурет перед пианино спиной к клавишам. Вскоре неожиданно для себя она развернулась и опустила пальцы на прохладные костяшки, но играть не могла. Она сложила руки на коленях. Странно. Обычно летом в кабине было нестерпимо жарко, но сегодня там было зябко, как в склепе. В кабину вошла Барбара. — Чич? — она протянула сестре чашку кофе. — Нет, спасибо. — Выпей, — велела ей Барбара, держа чашку перед Чичи, пока та не взяла ее. Чича отпила кофе. — Что мы будем делать без папы? — спросила она. Барбара села на табурет рядом с сестрой. — Как-нибудь справимся. — Именно это Чичи больше всего любила в своей старшей сестре и терпеть не могла тоже. У нее на все был готов ответ. Я этого совершенно не ожидала. А ты? Барбара покачала головой. Как справляется мама? Все плохо, Чичи. Ну да. Они ведь поженились, когда им было по восемнадцать, — сказала Чичи. Я говорю о ее делах, о доме. А что не так с домом? Долги. Но ведь дом полностью им принадлежит. Разве ты не помнишь? Панам сказал три года назад. Ага а потом он заложил дом, чтобы построить эту студию. Чичи почувствовала, как накатывает дурнота. — Ты о чем? — сдавленно проговорила она. — Да, всю работу он проделал сам, — нетерпеливо сказала Барбара. Но пришлось ведь рассчитываться за доски, стекло, прочие материалы. Все это оборудование, оно дорого стоит. Он не мог себе его позволить. И чтобы оплатить, заложил дом. Барбара говорила таким тоном, что Чичи кинулась защищать отца. «У него были планы. Он собирался записывать здесь разные номера», — горячо воскликнула она. «Но не записал. Просто не успел, не дожил» и он ведь все силы вкладывал в наше выступление. Чичи вспомнила, сколько раз отец отвозил их с сестрами на конкурсы поиска талантов, как часто бросал все, чтобы съездить с ними на прослушивание на какой-нибудь радиостанции, и сколько часов в день проводил с ней вдвоем, когда она сочиняла новую песню еще дольше просиживал в студии, записывая эту песню снова и снова, проигрывая ее и переписывая заново, пока оба они не были довольны результатом. «Он очень старался», — добавила она. «Из нашего ансамбля не выходило ничего путного», — отрезала Барбара. «Со временем вполне могло выйти. Мы ведь это обсуждали». Мы создавали общее дело с прицелом на годы работы в шоу-бизнесе. Барбара устало посмотрела на сестру. Я знаю, что ты очень этого хотела. Но вашим планам не суждено было сбыться. Такие вещи не складываются за одну ночь. Нужно время. Нужно дождаться успеха. В большинстве случаев этого так никогда и не происходит. Чичи не собиралась спорить со своей прагматичной сестрой. Сарказм Барбары был забавен на сцене, но в жизни быстро выводилось терпение. В ее мире не было места неудачам, а уж фантазиям тем более. Она оглядела на жизнь практично, руководствуясь правилами, которые ясно указывали, как все должно происходить. Чичи сделала глоток крепкого черного кофе. «Сколько денег он взял под залог?» Папа обменял стоимость нашего дома на стоимость студии. Чарли уже пытается распродать звукозаписывающую аппаратуру. «Эй! Даже не спросив меня, ты к этой студии слишком привязана, и у нас мало времени». Продажа продвигается плохо. Чарли предлагают сущие гроши за оборудование. Папа переплатил за пульт, микрофоны, усилитель звука. От проигрывателя отказались даже радиостанции. Я ходила за оборудованием вместе с ним. Папа обращался в лучшие магазины города. И там его облапошили. «Папа вовсе не был простофилий!» Он пытался сделать тебя счастливой и потратил последние доллары, чтобы воплотить твою мечту. Нашу мечту! Ну да, всем нам нравилось петь, но вам с папой хотелось большего. И что в этом плохого? Ничего, если можешь себе это позволить. Мы ведь все работаем. Чи-чи, папа потерял работу потому что слишком часто брал отгулы, чтобы помогать тебе с твоими музыкальными делами. Я это говорю не для того, чтобы тебя обидеть. Просто так оно и есть. И он вконец запутался. Думал, что скалка моей мамаши может стать шлягером. Действительно в это верил. На прошлой неделе он забрал мамины деньги на хозяйство и обошел радиостанции, где заплатил, чтобы они пустили эту песню в эфир. «Да нет же! Мы просто оставляли там пластинки! Никаких денег!» «Он это делал у тебя за спиной, но платил, поверь мне!» Чарли узнал, как обстояло дело, когда начал обзванивать радиостанции, пытаясь продать оборудование. На первой радиостанции проговорились, а дальше Чарли прикидывался, что готов заплатить, только бы там сыграли твою запись, и все по очереди раскололись. Чичи уронила голову на руки. «И если мы хотим спасти дом для мамы, хотя нам вряд ли это удастся, придется пожертвовать всеми нашими сбережениями». Чарли сходит в банк и пересмотрит условия ипотеки. «Ну уж нет! Я его дочь!» Банк лучше реагирует на мужчин. «Пусть Чарли этим занимается». Слезы жгли глаза Чичи, но она их поспешно смахнула. Сейчас было время демонстрировать силу, а не эмоции. Барбару тронули страдания сестры. — Мне так жаль, что пришлось тебе обо всем этом рассказать, — проговорила она. — Ты старалась. И постарался. Но наш ансамбль просто не был достаточно хорош. Слушатели решают, кто хорош, а кто нет. Чич, у нас нет никаких слушателей. Их нужно постепенно набирать. Барбара не стала вступать в спор. Я хочу тебе сказать, чем каждый из нас может содействовать спасению дома. Лично я накопила 182 доллара. У Люсиль есть 115. Ума отложено на черный день 204 доллара. Не знаю, сколько лежит у тебя. Конечно, я помогу, быстро сказала Чичи. Ей хватило осмотрительности не называть конкретных цифр. Она знала, что тогда Барбара станет настаивать на всей сумме. Сколько мы должны банку? Около шести тысяч долларов. Но дом стоит всего две тысячи. И то, если повезет найти покупателя. Какая там процентная ставка по кредиту? Восемь процентов. Но это же ужасные условия!» Чичи ушам своим не верила. «В моем банке всего три процента!» Они заговорили ему зубы. «Потому я и хочу, чтобы Чарли попытался объяснить им все и добиться понижения ставки». Они ведь попытаются взыскать заложенный дом. Они всегда так делают. И, надо признать, будут в своем праве. Папа несколько раз опаздывал с выплатами, в том числе в прошлом месяце. Чичи вспомнила, как отец пытался поговорить с ней о финансах, но она была слишком занята сочинением песен. Теперь она страшно жалела, что не слушала его внимательнее. «Он даже маме не сказал», — продолжала Барбара. Она понятия ни о чем не имела. Его собственная жена. До самого конца он оставался милым и беспечным. И мы любили его таким и готовы были сделать для него все. И он бы сделал для нас все. Но ты должна понять. Мы держались на плаву исключительно благодаря тому, что сами зарабатывали на фабрике. Чичи почувствовала, как ей сдавило горло. Нарисованная сестрой картина будущего выглядела мрачнее некуда. Ее музыкальная карьера не состоится. Все они продолжат гнуть спину на фабрике только ради того, чтобы не лишиться крыши над головой. Придется отпустить мечту о будущем, которую Чичи с отцом выпистывали вместе, мечту, до которой было рукой подать. «Послушай меня, Чичи», — продолжала Барбара. Нам нужно жить скромно и вкалывать изо всех сил. Будем трудиться на фабрике, как прежде, и брать побольше сдельной работы за добавочную плату. Сосредоточимся на том, чтобы сохранить наш дом. Всем нам придется чем-то пожертвовать. Мы с Чарли тихо обвенчаемся в ризнице в день труда, без громкой свадьбы и пышного платья. «Но ты так мечтала о своей свадьбе!» Это были просто мечты. Когда мы поженимся, Чарли переедет к нам. Мы будем жить дома и платить маме за съем. Она вздохнула. Мы бы в любом случае снимали квартиру. Это тебе предстоит улаживать с мамой, но не посылая Чарли в банк. Он не член нашей семьи. Я лично знакома с мистером Полли, управляющим банка. Откуда ты его знаешь? Папа нас познакомил. Но о закладной ты ничего не знала? Нет, но теперь знаю и поговорю с ним. Позволь мне уладить это дело самой. Это плохая идея. Барбара, учти, я просто так не сдамся. Мне нужно посоветоваться с мамой. И с мамой я тоже готова бороться. — спокойно сказала Чичи. Барбара сделала шаг назад. — Я все здесь запру сама, — сказала Чичи, подходя к двери и распахивая ее перед сестрой. — Если это действительно конец нашей студии, то я хочу закрыть ее своими руками. Чичи проштамповала свою хронометражную карту в вестибюле фабрики «Джерси Мисс Фэшнс» нахлобучила на голову широкополую соломенную шляпку и понеслась через дорогу к национальному сберегательно-кредитному банку Нью-Джерси, чтобы успеть до закрытия в три часа. Когда она взбежала на крыльцо внушительного кирпичного здания, перепрыгивая через две ступеньки и распахнула дверь, в ее распоряжении оставалось девятнадцать минут. Ее рабочие туфли — заскрипели по отполированному мраморному полу, и тогда она пошла на цыпочках. Сколько бы клиентов не находилось в банке одновременно, голоса присутствующих никогда не повышались выше шепота. Кроме банка, подобная тишина и почтение царили разве что в церкви и в городской библиотеке. Чичи прошла к бюро управляющего за аркой скованных орнаментальных завитков. Резной стол красного дерева Был накрыт толстым стеклом. Раньше она находила это роскошное обрамление обнадеживающим, но теперь оно ее смущало. «Мисс Донательли? Седовласый мистер Полли дружелюбно улыбнулся. Он подождал, пока Чичи села на стул напротив него, и только тогда опустился на свой. «Я очень огорчился, услышав печальные вести о вашем отце». «Можете себе представить, в каком мы состоянии, просто убиты горем?» Чичи вынула из кармана носовой платок. «Моя мать овдовела, и мы остались на свете совсем одни». «Чем я могу вам помочь?» Чичи подалась вперед. «Первым делом я хочу пересмотреть ту никуда негодную кредитную ставку, которую вы повесили на моего отца». «Восемь процентов, мистер Полли! Вы это серьезно, сэр?» У него были долги, с которыми он хотел разделаться. Мы просто собрали все вместе. Собрали и похоронили его под ними. Так нельзя. Я, конечно, не пытаюсь сказать, что вы поступили незаконно. Это ваш банк. Вы можете назначить хоть двадцать процентов, и если клиент хочет получить заем и готов платить, сколько вы просите, сделка заключена, и прибыль течет к вам рекой. Но мой отец был в отчаянии, когда на это подписывался, сам не понимал, что делает. Мистер Полли открыл папку. — Ваш отец попросил шаровой кредит? предусматривающий погашение основной суммы долга в виде единовременного платежа, осуществленного на заранее оговоренную дату или в виде нарастающих платежей. Ваш отец был уверен, что бизнес, над развитием которого он работал, скоро пойдет в гору. Ради него он поставил на кон дом, самое ценное из того, чем он владел. Но он умер, и мы не можем продолжать в том же духе. Дом стоит всего две тысячи, а он вам должен шесть. Шесть тысяч пятьдесят долларов и семьдесят два цента. Понятно. Сэр, мой отец выплачивал этот заем уже год, а значит, он успел принести вам около пятисот долларов прибыли. Я хочу отменить текущий кредит и перезаключить договор. Я готова предоставить вам в качестве залога половину стоимости дома наличными. И еще я хочу сменить ставку на 2%. Такую сумму мы с матерью и сестрами осилим. — Одного только дома недостаточно для залога, — спокойно сказал мистер Полли. — Я предлагаю вам мои облигации государственного займа. Сегодня по нынешнему курсу они стоят 1177 долларов и 43 цента. Я храню их в вашем же банке. На руках у меня еще 200 долларов наличными, которые я хочу добавить к общей сумме. Получается больше половины стоимости дома, причем, заметьте, наличными. Мне кажется, в данных обстоятельствах это чрезвычайно выгодная для вас сделка. Мне очень жаль, но мы вынуждены настаивать. На изначальной кредитной ставке. Чичи наклонилась вперед. Мистер Полли, прошу вас, обдумайте свое решение. Обдумайте его хорошенько. Вот смотрите, я работаю чуть дальше по улице, в Джерси Мисс Фэшнс. Думаю, вы в курсе, что большинство тамошних девушек не доверяют банку свои деньги. Как бы вам понравилось, если бы по всей фабрике, да и по городу распространилась история о том, что вы ободрали как липку женщину, которую уважает весь Сиайл, причем по кредиту, с которого вы уже получили недурную прибыль. Мне кажется, это выставляет банк в не очень выгодном свете. Возможно, вам стоит пообщаться с областным управляющим, спросить, что он может для меня сделать. «Собственно, я прошу вас поговорить с ним сейчас, сэр!» Мистер Полли выглядел ошарашенным. «Одну минуту, мисс Донателли!» Он поднялся, ушел во внутреннее помещение и закрыл за собой дверь. Чичи так вспотела, что почувствовала, как пот течет по ее спине под рабочей блузкой. «Если мистер Полли не согласится на ее предложение...» Запасного плана у нее нет. Мать лишится дома. Даже несмотря на работу дочерей, этот заем их задушит. Мистер Полли вернулся и снова сел за свое бюро. — Мисс Донателли, банк согласен установить для вас кредитную ставку в 2,5% но вам потребуется внести еще 100 долларов наличными. Итак, облигации стоимостью в 1177 долларов и 43 цента плюс 100 долларов наличными. При кредитной ставке в 2,5% получается месячная выплата в 62 доллара 50 центов, пока кредит не будет полностью выплачен. Чичи быстро подсчитала в уме. Простите, мистер Полли, но у меня получается, что мы должны выплачивать 41 доллар 50 центов в месяц, ведь сегодня я вношу полторы тысячи от суммы кредита. Месячный платеж вырос из-за пенни за просрочку и комиссию за пересмотр договора. Чичи уронила голову на грудь, закрыла лицо носовым платком и заплакала но нам это не по карману. — Прошу вас, сэр, умоляю, отмените пению и комиссию. Очень вас прошу. Конечно, я могла бы наскрести эти деньги, пройдя по фабрике с протянутой рукой, но мне кажется, это произвело бы невыгодное для вас впечатление. Мистер Поллис снова удалился, попросив ее подождать. Девушка не отнимала платка от лица, пока не услышала, как за ним закрылась дверь, и только тогда убрала совершенно сухой платок. Чичи вовсе не лила слезы, она была в ярости. Услышав скрип открываемой двери, она снова закрыла лицо платком. — Мисс Донателли? — Да, сэр. — Договорились. Месячная выплата установлено в размере 41 доллара и 50 центов, а пеню и комиссию отменим. Выйдя из банка, Чичи остановилась и пробежала глазами по страницам нового кредитного договора, затем аккуратно сложила его и убрала в конверт, а конверт спрятала в сумочку. Она свернула по направлению к дому, И вдруг неожиданно для себя пустилась бежать, чтобы поскорее разделить с матерью и сестрами хорошие новости. Коралловое солнце соскользнуло за горизонт. Наступили сизые сумерки, прорезавшие еще светлое небо темными полосками. Чичи быстро шла одна по кромке воды. Ее мать оценила новость о пересмотре кредита, но не смогла охватить умом всей сложности операции, которую проделала Чичи. Барбара была довольна, но продолжала волноваться, как станет выживать семья. Люсиль обрадовалась, что сестре удалось спасти часть тех денег, которые она отложила себе на курсы секретарей. Она думала, что потеряла все. Однако, по правде говоря, ни одна из женщин семьи Донателли не чувствовала удовлетворения. Победа над банком не возмещала ни потери Мариана, ни их разочарования в нем. Да, он был хорошим мужем и отцом, но также огорчил их своими вскрывшимися тайными деловыми махинациями. Одна только Чичи понимала, почему он это сделал, и только она могла от всего сердца простить отца за то, что он был мечтателем и всегда стремился к большему. По дороге домой она думала об отце, о будущем, которое тот предвкушал для семьи, для студии звукозаписи и для ансамбля своих дочерей. Как усердно он трудился ради Чичи! После панихиды и похорон — Она вспоминала отца как друга, как единственного в ее жизни человека, который по-настоящему ее понимал и болел за нее. Она не могла представить себе мира без отца, но вот его не стало. Как и ожидалось, все было ужасно. Чичи села на крыльцо и разрыдалась. Он ушел, а она осталась жить, без его смеха мудрости и мечтаний. Оставалось только оплакивать эту потерю. Сквозь сетчатую дверь Чичи слышала голоса матери и сестер на кухне, но она не вошла в дом, а отправилась в студию. Там она достала ключ из-под коврика и отперла дверь. Чичи не в первый раз подивилась в великолепной работе отца. Марианна постарался на славу, превращая шлакобетонную коробку в профессиональную студию. Ведь это он придумал построить студию в гараже, чтобы обеспечить как можно более чистый звук. Он изучил каждую деталь, и он же придирчиво выбрал строительные материалы, а затем кропотливо выполнил все строительные и отделочные работы собственными руками, как привык поступать всегда — Старомодный подход, итальянский. Настанет время, и настанет оно скоро, и это небольшое святилище музыки, искусство, которому он поклонялся, будет разобрано и сдано в утиль. Как быстро испарилось все, ради чего они трудились. На побережье многие вдовы находили способ как-нибудь еще заработать. Одни сдавали свои пустующие гаражи рыбакам, которые держали там корзины для ловли крабов, лодки, весла и снасти. Другие — мужчинам, которым нужно было где-то парковать свой рабочий транспорт. И сейчас из с помощью дочерей придется найти новое применение к гаражу. Цены за съем зависели от размера и местонахождения — Учитывая, как близко к океану стоял их гараж, женщины Донателли могли рассчитывать на неплохую прибыль. Это означало конец студии «Д». Никто не станет бороться за ее спасение. Чичи оказалась одна против всех. Но что касалось исполнения отцовской мечты о будущем шлягере, тут ей не требовалось ни помощь сестер, ни их одобрения. Она могла продолжать добиваться этого в одиночку. Шлягер, записанный в память об отце, станет миссией Чичи. Она сочинит эту песню и найдет самого лучшего исполнителя, который споет ее и поднимет на вершину хит-парада. И она не позволит сборщику металлолома, кредитору или скептически настроенной родне встать на ее пути.